Глава вторая в Усадьбу, породившую душу Натальи, владеющую всей ее жизнью, усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве. Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными кровавыми ударами и ослепительно быстрыми огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черная лиловая туча тяжко свалила их к северо-западу, Величаво заступило полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном. Яркая и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали блистая подковами, по синей грязи. Тарантас влажно шуршал. И вдруг у самого поворота в суходол видали мы в высоких мокрых ржах высокую пристранную фигуру в халате и шлыке. Фигуру не то старика, И то старухи, бьющую хворостины и пегую камолую корову. При нашем приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, убежала на дорогу, а старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. «Не сама ли эта баба-яга?» Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове бабы-яги. На голое тело ее был надет рваный, и по пояс мокрый халат, не закрывающий тощик грудей. И кричала она так: точно мы были глухие, точно с целью затеять ярусную брань, И по крику мы поняли: это тетя Тоня. Закричала, но весело, институтски восторженно, и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седой бородкой, с необыкновенно живыми глазками. сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяной носок и поднявшая очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низкая, с тихой улыбкой, поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья. Дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я, Это она росла с нашим отцом. Давным-давно, вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много разгоревшего, остался вот этот невзрачный. От сада кустарники до несколько старых берез и тополей, от службы людских, изба, амбар, блинный сарай, до ледник, заросший полынью под свекольником. Запахло самоваром. Посыпались расспросы. Стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья. Золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы вродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад. Все было черно от времени, просто, грубо, в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых он обитал. В углу лакейной чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранились на солее в древнем соборе Смоленска. Мы слышали «Был Меркурий, муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края глазом иконы Божьей Матери, Адигитрии-путеводительницы». Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавного человека, державшего в одной руке мертвую синеватую голову в шлеме, а в другой — икону-путеводительницы, на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно Влад с ними, тяжелые железные задвижки, и вверху, и внизу, и сели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были неповерно широки, темны и скользкие. Окна малы с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого и Хрущева, садились за стол с сатарками и прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стоял когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, туда, где были когда-то дедушкины покои. Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой с серебристыми тополями вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розовато-золотые горы. Ливень верно не захватил трошины леса, что темнел далеко за садом, на косогорах, за оврагами. Оттуда доходил сухой... Теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьяном и кустарником вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем. — Чай кушать, пожалуйтесь, покликнул окликнул нас негромкий голос. — Это была она, ученица и свидетельница всей этой жизни. Главная сказительница ее, Наталья, а за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользила по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней теперь было старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекла золотистая шелковая шаль. «Он это вы, мезампан?» Жентильно улыбаясь, кричала она, и голос ее... Четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах.